Дурные привычки – чтение запоем. Одна из дурных привычек чтения – думать при чтении о чем-то своем. Специалисты связывают эту привычку с ослаблением внимания, неумением предельно сосредоточиться на предмете чтения. Можно ли избавиться от этого? Можно. только надо приложить волевые усилия. Приступая к чтению, необходимо прочитать 3-5 строчек так, чтобы вложенная в них мысль была совершенно отчетливо воспринята, прозрачно ясна. Затем двигаться дальше, не снижая уровня восприятия. Упражняться каждый день, увеличивая количество текста, читаемого с предельным вниманием. Заразительной является привычка, что называется пробегать текст. Она рождается от желания поскорее узнать, что же случится с героем, как развернуться события. Это желание гонит читателя вперед и вперед. Он пропускает целые абзацы, страницы, Стремясь добраться до самого, что называется интересного, до развязки, эта привычка пагубна. Она не дает в полную меру наслаждаться достоинствами произведения тем, что собственно и делает замечательные книги великими: их образностью, психологизмом, особенностями отражения жизни. Ведь сюжет любой. самой большой книги, можно вместить в несколько страниц. Но художественное произведение ничего общего с таким пересказом уже иметь не будет. Знание сюжета, или того, что мы называем конвой произведения, не дает возможности понять и оценить художественное достоинство произведения. За привычкой пробегать книги, Неизменно следует привычка глотать книги. Некоторые читатели не без гордости заявляют, что легко прочитывают за день книгу в 300-500 страниц. Это гордость сомнительная, так как при таких темпах не всегда чтение бывает глубоким и полноценным. Нельзя не сказать о такой отрицательной черте, как чтение запоем. Это характерная черта юного и молодого читателя. Иной, как засядет за чтение, его уже не оторвать никакими силами. Читает без устали, до одурения. Читает, не соображая уже, о чем речь идет. Часто случаются неприятные последствия такого чтения. Головные боли, переутомление. Все эти привычки ни к чему хорошему не приводят. Человек по существу не учится, а разучивается читать и понимать книги. Психологи указывают и на то, что при поверхностном чтении, глотании книг, чтении запоем ослабляется память. Когда много глотается, мало переваривается. И, наконец, весьма распространенная привычка, особенно у ребят среднего возраста, бросать книгу, не дочитав до конца. Многие, взяв книгу и прочитав 15-20 страниц, сразу же решают неинтересная, и откладывают в сторону, берут новую, но и с новой поступают так же. Такая привычка ослабляет волю. Она характерна для тех, кто не только в чтении, но и в других делах не научился доводить начатое до конца. Таким читателям необходимо настойчиво и кропотливо воспитывать целеустремленность. Правда, отложить книгу в сторону можно в том случае, когда книга оказывается слишком трудной и в ней ничего не понимаешь, но и при этом нельзя торопиться – Может быть, на самом деле просто лень приложить усилия, что называется «пошевелить мозгами».